Вице канцлеры и тайные советники не приметили, говорит Бестужев, что в проекте ясно сказано, если войску понадобится выступить в поход на нынешнем году, то содержание его должно быть дальнейшее соглашение. Прямо поэтому следует, что войска прежде в поход не выступит, пока не будут определены условия, как их содержать. Вице-канцлеры и тайные советники хотят постановлять, чтобы деньги были заплачены, если бы даже и мир был заключен. Но в проекте прямо сказано, что деньги выплачиваются немедленно после ратификации, и потому, что хотя бы мир был заключен по прошествии одного или двух дней по размере конвенции, деньги были бы выданы. Если же они думают, что хотя бы мир был заключен во время переговоров в конвенции, однако сто тысяч фунтов должны быть заплачены за одно сочинение контрпроекта, то английский двор не был бы так прост, чтоб стал давать деньги даром, а между тем утвердился бы в своем мнении, что здесь никакого дела к концу приводить не хотят. Если из уважения к королю прусскому войска от границ совершенно отвезти, И ему невозбранный путь в Лифляндию очистить, то это будет не согласно с интересами вашего императорского величества. Чтобы не вносить в Конвенцию о содержании войск в Курляндии, это был боем мнение. Но если принимать во внимание горькие жалобы курлянцев, то русским войскам никогда из своих границ строгаться нельзя будет. Петр Великий, невзирая на все их прошения и жалобы, не только войска свои там содержал, но и шведам сражения давал. Что же касается до совета вы говорить, чтобы в случае нападения на империю эти тридцать тысяч войск могли быть отведены от границ, то это противно прежнему решению, объявленному Англии, что Ваше величество соглашаетесь держать на границах от восемьдесят тысяч до девяносто тысяч войска во все продолжение войны. А теперь английский двор за тридцать тысяч войска предлагает почти такую же сумму, какой согласились взять за девяносто тысяч. Разве вице-канцлеры и тайные советники предварительно уверены в проводуши и миролюбивых чувствах короля прусского, что он русские области всегда в покое оставит? Хотя бы ваше величество со Швецией, Турцией или Персией военные были, то, по моему слабому мнению, необходимо до того времени. пока у короля прусского не будет миролюбивого преемника и иметь на лифляндские границы до тридцати тысяч войска, дабы в случае какого замысла со стороны пруссии хотя первые нападения выдержать. 29 марта Гиндфорду было объявлено, что императрица согласна на новую конвенцию с одним условием, чтобы в случае польских криков войска могли быть отодвинуты из курляндии в лифляндию. Английский двор принял это изменение, и 12 июня последовала ратификация. 24 августа Гинтфорд вручил канцлеру новую промеморию, в которой предлагалось отдать 30-тысячный корпус русской пехоты на жалование морским державам, обеим вместе или одной из них отдельно, для употребления на Рейне или в Нидерландах. с тем, что прежняя конвенция 12 июня оставалась не нарушимой, то есть, чтобы 30 тысяч войск находились по-прежнему на ливлянских границах. Затем 12 сентября Гинтфорд объявил, что он получил от своего двора приказание договариваться непременно вместе с голландским резидентом Шварцем, ибо войска должны быть даны Англии и Голландии вместе. Императрица велела отвечать, что согласна на это. Но с условием, чтобы отправленный корпус всегда действовал нераздельно, и если одна из держав захочет отстать, то другая исполняет все обязательства и именно выплачивает в год по 300 тысяч фунтов всегда за четыре месяца вперед наличными деньгами. Кроме того, морские державы обязаны выдать тотчас по размине ратификации в Риге наличными деньгами 150 тысяч голландских ефимков для содержания войска во время прохода его через Польшу. А когда корпус дойдет до границ Верхней Силезии, тогда морские державы возьмут его на свое содержание, будут доставлять припасы натурую на пищу людям и лошадям, а именно каждому солдату ежедневно по два фунта хлеба, по фунту мяса или в постный день рыбы, по одной четверти фунта круп, на каждый месяц по два фунта соли и на каждую лошадь в день. по шесть и две трети фунта овса или по шестнадцать и две трети фунта сен. Кроме того, квартиры на зиму и дрова должны быть доставлены безденежно. Морские и державы приняли эти условия. И 4 декабря военные коллегии был дан секретный указ, что для поддержания европейского равновесия и ускорения мира Россия посылает морским державам тридцатитысячный корпус для действий на Рейне. в Мозоле или в Нидерландах. Этот корпус должен составиться из полков, находящихся в Курляндии или Фляндии-Эстляндии, и должен выступить в поход в последних числах января будущего 1748 года под главным начальством генерал-фельдцехмейстера князя Репнина. Так как нынешние обстоятельства европейских дел необходимо требуют, чтобы по вступлению в поход означенного корпуса на Лифлянских границах и в Курляндии наш хвойск оставалось не меньше, как прежде было, но по возможности и более, то на место отправляемых перевезти столько же из находящихся при Санкт-Петербурге и около его полков и новоучрежденных батальонов, также из Выборга, а в Выборге дополнить новоучрежденными батальонами. К находящейся в Пскове тысячной команде прибавить еще к лифлянским границам три тысячи донских казаков, да и слободских и малороссийских по тысяче самых исправных. Какое важное значение придавали в Англии этому договору морских держав с Россией? Видно из следующих слов в письме английского посланника в Константинополе Портера к лорду Гинфорду. Я должен начать поздравлением с успехом в важном деле отправления русских войск. Этот шаг спасает все и принуждает неприятеля к уступчивости. Вашему превосходительству будет принадлежать бессмертная честь за обращением весов войны или мира в нашу пользу. Легко понять, как в Вене дорожили утвердившимися дружескими отношениями с Россией. В феврале послом Марией Терезией барон Бреттлак подал грамоту, в которой его императрица писала к своей многолюбезной приятельнице и сестре, что хочет распространить драгоценную дружбу или советы и на свое потомство. А так как время к разрешению ее от бремени приближается, то она просит русскую императрицу быть восприемницей, имеющей в родице ребенка. Родился арт-герцог и назван Петром, Петр, Леопольд и Иосиф. У Австрии по-прежнему не ладила с Саксонией, и с Саксонией становилась очень нужна союзникам. 18 декабря Михаил Петрович Бестужев-Рюмин. объявил графу Брюлю в крайнейнейшей конфиденции о заключении морскими державами конвенции, в силу которой им посылается тридцатитысячный корпус русского войска. Этот корпус в январе будущего года вступит в поход через Литву и Польшу, а про пуски его морские державы будут просить позволения, и в свою очередь императрица надеется, что так как русские войска отправляются для общего блага всей Европы, И для скорейшего прекращения настоящей войны, то король проходу этих войск не только не будет противен, но еще будет содействовать успеху требования морских держав у речи посполитой, несмотря на домогательства французского двора, а не пропуски их. Императрица надеется, что король предпочтет русский, венский и лондонский дворы французскому. Брюле отвечал. Что король для оказания императрице особенного внимания и дружбы сделает все, что от него зависит, и сколько пристойно и возможно, чтобы не подать полякам на себя подозрений.